ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Не по дням, а по часам одуванчик рос в своих собственных глазах. Матвей Пантелимонович предчувствовал, что с увольнением Григория Муравьева в некотором роде возмутителя спокойствия он возглавит отдел металлов и займет должность главного инженера геологоуправления. Да, одуванчик станет настоящим начальником. а ежемесячная прибавка к зарплате в 800 рублей, а лимитные книжки — продуктовые и промтоварные. И чем глубже Адуванчик проникался этими мыслями, тем больше напускал на себя важности. И так, день за днем, он вырастал в собственных глазах и в глазах своей Анны Ивановны. В разговоре с молодыми геологами Адуванчик особенно торжественно говорил о долге, об обязанностях перед обществом и тому подобное. На другой день после похорон брата Григорий навестил геолога управления. На руках у него был еще не закрытый больничный лист. Потому как натянуто встретил Григория Нелидов, можно было понять, что начальник управления не против был бы вообще освободиться от Григория. Секретарь начальника Анны Иванна медоточивым голосом пропела. Андрей Михайлович велел передать вам, Григорий Митрофанович, что вы можете получить путевку на курорт. Андрей Михайлович договорился с комиссией Там вам скажут, на какой курорт вам лучше поехать. — Я не собираюсь на курорт, — ответил Григорий. — Так сказал Андрей Михайлович, — еще раз напомнила Анна Ивановна, уползая за свой столик с пишущей машинкой. Оплывшие жиром ленивые и безучастные глаза Анны Ивановны Глядя на Муравьева, выражали сожаление. Как это он не может сам догадаться, что, коль начальник передает через секретаршу предложение полечиться на курорте, то не пора ли позаботиться о переводе в другое геологоуправление? «Стенгазету не читали, Григорий Митрофанович?» Не а что?» «Да так». Анна Ивановна с ожесточением накинулась на машинку, будто из пулемета, обстреляв недогадливого... Муравьева. Пришлось подняться на третий этаж, где Григория ждал нежданный сюрприз. В стенгазете «Разведка» в самом центре наклеена была карикатура на него с пространной подписью. На карикатуре Муравьев был изображен сидящим на облаке, смахивающим на жирные щеки Анны Ивановны одуванчик. Григорий долго читал коротенькую заметку, подписанную псевдонимом «Недремлющее око». Не пора ли опуститься на землю, многоуважаемый Григорий Митрофанович? Вы летаете на облаках великих фантазий, а на земле для вас полный мрак таинственной неизвестности. На толгате крупная победа, а вы предрекали провал. В Преречье — оглушительный, постыдный провал, а вы предрекали победу. И почему так плохо идут изыскания? Где вы? Где вы? Кто знает ваши думы? Он горечи и обиды точно застрял в горле, не дохнуть. С дрожью в губах Григорий трижды перечитал заметку недремлющего ока, без особого труда догадавшись, что ее сочинил Матвей Пантельмонч Адуванчик. Да чего же нахальные люди, супруги-адуванчики? Муж сочинил пасквиль, а жена отослала жертву на лобное место. — Какой интересный геолог! — расслышал Григорий чей-то шепот. — Тсс! «Это и есть муравьёв», — ответили шёпотом же. Григорий, не оглядываясь, вышел через чёрный ход в ограду и совершенно некстати столкнулся с Новосёловым и Катериной Нелидовой. Он сперва не заметил их за штабелями каких-то ящиков, возле которых стоял начальник технической базы Крутиков. «Слушай, Крутиков!» — раздался голос Катерины. Григорий невольно попятился, но уйти нельзя было, некуда. А голос Катерины требовал. «Мне совершенно не интересно, что требуется Городовикову. Буровое оборудование и новые шарошки. Пойдут на Талгат, ко мне. Завтра же отправь». Выйдя из-за ящиков, заметив Григория, Катерина выпустила из рук какую-то деталь, заметно побледнев. Григорий взглянул на нее, поздоровался и, потеснив Новоселова, прошел мимо к воротам. С того дня, как Григорий навсегда порвал с Катюшей сердечные дела... Катюша метнулась в другую крайность, свойственную ее бурному характеру. Она возненавидела Григория. Это чувство толкнуло ее написать большое письмо в Краевую газету. Критикуя метод работы Муравьева как начальника отдела металлов, Катерина писала, что Муравьевде зажимал в коллективе критику, стремился выдвинуть себя на передний план даже в ущерб государственным интересам. Примеры — толгат и пресловутое приречье, Теперь уже доказано самим Муравьевым, что в Преречье, где когда-то случайно найдены некие крохи ценных руд, фактически нет промышленных запасов металлов. На Толгате же, где коллектив геологов открыл крупное месторождение одного из ценнейших редких металлов, Муравьев показал себя тупым администратором. Это он пытался закрыть Толгат, дискредитировал руководство изыскательной партии. Письмо Нелидовой попало в редакцию как нельзя кстати. Редакция уже имела материал от Чернявского, Редькина и Одуванчика, а тут еще поступило письмо с периферии. В геологоуправление понаведался сотрудник редакции Мережин. Нелидов ничего другого сказать не мог, как только подтвердил факты, изложенные в письмах. Но Муравьев, мол, талантливый парень. талантом не все позволено», — сказал мережен «Такой уж он человек с этими делами». «Как с индивидуализмом?» «Нет никакого индивидуализма», — отверг Андрей Михайлович, хотя об индивидуализме Григория Муравьева написано было его дочерью. «Тот с этими делами и все такое хватил через край. Обычная горячность молодых людей. Нет, нет никакого индивидуализма. Я должен предупредить редакцию. Муравьев показал себя отменным организатором и смелым руководителем. Ошибки? У кого их нет?» Относительно Талгата могу информировать. Муравьев имел право иметь собственное мнение, а значит и отстаивать его. Нивелировка мнений никому не нужна. При Приречье? Да, тут полный провал. Прошло еще две недели. Нелидов забыл уже о разговоре с сотрудником газеты, как вдруг, однажды утром, в начале рабочего дня, развернув по обыкновению местную газету, он прочитал жирный заголовок над большой статьей. почему в геологоуправлении плохо идет работа.